нас следующая часть занятия и мы переходим уже непосредственно к самим свечам магическим значит помните в прошлый раз мы говорили про стихии про то что на каждую стихию лучше именно Ну, на свою задачу вкладывать То есть если мы там на камень делаем То это лучше нечто такое физическое Что-то там притягивать к себе Или на защиту То есть если там на водичку, например То это у нас энергетика То есть на очищение, на исцеление Вот, так смотрите Свеча у нас символизирует Все четыре стихии Одновременно То есть сам воск ее То есть это у нас символ Земли То есть твердой значит когда она горит вот горящая свечка значит ну то есть сам огонь понятно она иногда знаете коптить может то есть вот у меня в начале занятия но у меня прям очень сильно тут коптила по какой-то странной причине вот значит это воздух ну и понятно огонь собственно без воздуха вообще гореть не будет то есть они здесь это одновременно и вот если видно видите прямо расплавленный воск у меня тут много достаточно его то есть это у нас жидкость это у нас символ воды вот таким образом на свечу мы можем делать абсолютно любой запрос любую задачу в него вкладывать Особенно, если мы туда же еще травок подберем определенных, то есть туда же вот закатаем эту свечку в эти травки, ну, вот, это будет совсем хорошо. Значит, смотрите, так, я вам раздатку скидывала, можете открыть у себя. Значит, у вас там написаны списки разных трав по, значит, этим самым. Разделены по задачам. Я вам подобрала немножко для очистки и защиты. Можно в помещении делать. Для очистки я иногда, когда какой-нибудь сложный случай, я, в общем, и человека могу почистить тоже такой свечкой. вот Для привлечения денег и на защиту. Защитные травы. Подобрала вам, то есть тут вот рябинка у нас, чеснок, полынь, можете, знаете, прям собирать веточки, то есть по осени собираем прям венички, веточки, значит, вот этой рябинки можно хорошо прям, вот несколько веточек таких, грозди будут красивые, все это дело можно в квартире вешать, вот, или там в доме, значит, где-то там при входе, вот, и оно прям очень хорошо работает, внятно, На защиту от негативной энергетики, от плохого человека. Ну, то есть, прям вот хорошо защищает дом. Особенно, если ещё и наговорить что-нибудь туда, может, кусочек воска, например. Сами веточки, дерева, если помните, плохо очень держат в себе недолго заговоры. Поэтому можно воском, например, веточку натереть вот, и заговорить, то есть, прям заговорить, натирая. Вот, и очень хорошо будет это дело работать. Угу. Так, значит, смотрите, как мы... Вопросы. Можно ли собирать травы и хранить их в квартире? Говорят, что не к добру это. А где же тогда их хранить, Лен? Ну, вот не могу придумать. Если я их собрала... И где мне их хранить, если у меня кроме квартиры ничего больше нет. А вместо трав эфирные масла использовать можно? Наверняка можно. Ирин, вот сколько меня об этом не спрашивают, каждый раз отвечаю одинаково, и я ни разу так и не попробовала. То есть вот реально, я не знаю, как будет работать значит свеча, обмазанная маслом, как это будет дело во время горения, ну вот правда ничего сказать не могу. Попробуйте, можете написать. Единственное, вот как вместе с травами, так вот и с маслами, не оставляйте свечку без присмотра. Они горят по-другому намного быстрее. В сенях, в частном доме. А если у меня нет частного дома, вот у меня квартира. Ну, то есть я храню в квартире. А использовать из аптеки. Когда нету других, конечно, я тоже использую там из аптеки, из магазинов. Вот у нас в Москве есть прекрасный магазин «Индийские специи». Вот, там этих травок, всяких разных, вот, и когда я на целую группу, например, делаю вот такой вот сбор, чтобы каждый из них там накатал себе свечку, вот, то понятно, в общем, что мне там собранными моими листочками там по лету и по осени, ну, дело не обойдется. Я беру, конечно, аптечные и вот и магазинные травы. Можно выращивать на подоконнике, наверное. А можно рецепт смеси для свечи на привлечение денег, он у вас есть в раздатке. А, тот, что ты давала на волшебство под Рождество. Ой, Лен, я там диктовала ещё а, кучку. Я сейчас по попытаюсь вспомнить, что помимо тех, что я вам а, написала, ещё туда можно положить. В шкафчике в тёмном углу. Да, у меня в шкафчике в тёмном углу. А, это тема из фэн-шуй. Что, мол, цветы, травы мёртвые ну цветы травы мертвые Я не живу по фен-шуе <laughs> не могу ничего сказать. я так понимаю что тут либо фен-шуй либо магия вот. то есть как-то оно вместе ну как вот никак у меня в машине в багажнике я не буду хранить свои травки и чтобы они были не в квартире. Ну, да, да, я понимаю, что ну, тут просто другого <coughs> варианта нет. <coughs> <coughs> <coughs> я прошу прощения. Голос потихоньку заканчивается. Раз разговор про горение. Расскажи, плиз, про смысл и окуривание дымом от тех же травок... Хож хождение наверное то есть известно как это работает по отношению к тем же тонким сущностям как они вообще взаимодействуют между собой про окуривание будем в следующий раз говорить арта прям вот про дом и окуривание там немножко другие травки буду прям вот по травам по планам рассказывать как что зачем хождение от отходил ты по Прокодильницы, курильницы, это всё в следующий раз. И проладан тоже. Значит, смотрите, готовим травки таким образом. В идеале, конечно, если мы их возьмём и в, в этой вступке, там каменной, вот, забыла свою принести, на перерыве, Вот, значит, или у кого какая есть, кому какая нравится, если мы перетрем прям вот этим вот пистиком, или как он называется, значит, вот эти травки. Хорошо прям в это время, пока мы их перетираем, там еще что-нибудь почитать, Отче наш например, вообще будет прекрасно. Вот, но смотрите, если мы это делаем прям вот для себя любимого, для себя любимой, и нам много не надо, вот, то, конечно, это здорово. Я не думаю, что у вас прям будут там случаи, когда вы там на 30 человек будете, значит, готовить этой травы, вот как у меня было. Я тогда делала её в кофемолке. Вот, для того, чтобы она у нас хорошо перемалывалась, вот как, ну, кофемолка, к слову сказать, у меня и сырые травки, ну, вот такие, как вот из пачки я достала, там тот же лавровый лист, вот как он лежал в упаковке, продавался в магазине, так я его и положила в эту в кофемолку. Перемололся, хорошо. А в этой самой все слово забыла как штука вступки в вступки вы вот так вот просто значит этот же лавровый лист вы его не перетрёте. он достаточно ну мокрый если можно так сказать он не измельчается очень много усилий нужно будет прилагать и всё равно он останется такой тряпочкой значит с этими с центральными и веточками поэтому предварительно берем сковородку сильно ее не перегреваем я прям знаете прям вот у меня самые обычные пока значит с антипригарным покрытием я ее прям ставлю на плиту выкладываю мои эти травки на нее там аккуратненько чтобы они не перекрывали друг дружку сильно потому что ну будут отсыревать и так хорошо не прокаляться не высохнут Вот, и прям вот зажигаю огонь, когда уже эти травки лежат, чтобы прям по ним видно, знаете, листики этого лаврового листа, они прям начинают немножечко темнеть. Вот, то есть прям очень хорошо по ним видно, насколько, значит, отрегулируем огонь, чтобы это самое не пере... чтобы они не сожглись, чтобы они просто немножечко подсохли. Вот, и выкладываю их после этого на... То есть вот немножечко они прям, знаете, пахнут так, это хорошо начинают пахнуть. Вот, такое, значит, а-ля окуривание ещё дома получается. Вот, но опять-таки будьте, значит, внимательны. Если кому-то там из домашних не нравятся запахи, там, закройте дверь в кухню. Вот, выкладываю после этого их на бумажную салфетку. Можно в духовке, но как-то мне вот это вот... Там, во-первых, не уследишь так хорошо не если вот современные духовки э, у меня когда-то была такая там прям четко градусы можно выставить и э, как бы наблюдать вот тогда может быть можно сейчас у меня вот нет градусов в духовке поэтому я не люблю ей вот в этом плане пользоваться на сковородке куда быстрее вот они реально они немножечко вот нагреваются то есть прям вот чуть-чуть по ним видно как они начинают знаете из них начинает выходить влага то есть она прямо испаряется выкладываю на бумажную салфетку раскрытую то есть смотрите не на тарелку потому что они обратно отцареют вот когда на бумажную салфетку она впитывает и значит они у нас хорошо очень высыхают вот, и после этого они остывают и там в эту в нашу ступку или в кофемолку значит перемалываем, Соответственно, вот сбор какой вы там хотели, какой, значит, выбрали себе, вот можно я прям очень часто вон между листиками этой лаврового листа, у меня ягодки можжевельника очень часто, значит, тусуются на сковородке, вот там же и полынь бывает, вот, все в кучке в компании. Значит, перемололи, а у нас получается сбор такой, не знаю, будет видно. Вот, вот, то есть такой вот, не помню, на что этот сбор у нас. Забыла. Защитный, походу, судя по полыни Это у нас защитный, значит, я вам сегодня буду показывать, как я сделаю свечку на защиту дома. Фу. Вот, сделали травки, значит, у нас получился вот такой сбор. Так, Давайте я, наверное, вам сразу покажу, как это делается. Сейчас я переставлю камеру. А можно же сделать заготовки в баночке? Можно в баночке. Единственное, их потом вот хранить, смотрите, чтобы они просто там в кухне на, не знаю, там, ну, я у меня хранятся они на алтаре, либо вот рядом как-то с алтарем, то есть вот то место, где у меня всякие магические штучки вместе хранятся. Так, свечка, давайте я сейчас камеру отключу, чтобы не болтало тут у нас изображение, вот, переставлю ее на штатив. Угу. Так, сейчас я отрегулирую, чтобы все это было у нас видно. Вот. Хорошо видно? А расскажи подробнее про алтарь. Про алтарь. Не люблю я про него рассказывать, потому что он у меня... Запись этого видео нет, не делаю. Давайте я вам, наверное, отдельно, правда, запишу. Ну или, не знаю, там сейчас попробую включить запись на, вебинар... на вебинарной площадке. Но она тут маленькая, поэтому записываться будет всё. Сейчас попробую. Угу. Говорят, что запись у нас пошла. Вот. Если что-то у нас тут не получится, я вам тогда запишу еще одну специально. Так. Значит, берем листик бумаги. Мы уже заранее заготовили вот этот наш сбор, значит, травок. Нужный, который нам необходим. Берем свечку. Турковную, любую, как, какая нам нравится. Единственное, вот маленькие совсем, а, их просто вот закатывать неудобно будет. Вот, соответственно, поэтому вот, ну, минимум, наверное, вот такую. И побольше. А, подбираем, значит, заговоры в тему тоже. Ну, то есть, вот если я вот сегодня, значит, делаю на а, очистку и защиту дома, вот, то, соответственно, у вас вот там вот есть заговоры тоже на... А, защиту дома так где тут наши заговоры сейчас я перемотаю значит, смотрите вот по моему самый первый у вас заговор называется оберегающий дом и начинается он во имя отца и сына и святого духа аминь Господу Богу поклонюсь Пречистой Владычице Госпоже Богородице помолюсь так да это он значит довольно сильный заговор я правда его по картам не проверяла он создан на основе немножко другого, но тоже очень сильного заговора, очень он мне понравился. Вот, нечаянно я его встретила, поэтому вам сюда, значит, положила. Вот, вот, допустим, его я себе распечатала на бумажке, положила тут рядом бумажку, а, значит, с заговором беру наши травки. Насыпаю такой вот Дорожкой на бумажку. Вот, беру свечку. Значит, свечку хорошо а, заранее, знаете, вот она у меня такая прохладненькая, немножко погреть в руках, вот, чтобы она у нас согрелась, тогда она лучше будет впитывать а, в себя травки. Когда у нас а, заговоров много, и мы туда будем много говорить, то, в общем, она успеет в себя а, взять достаточное количество травок, вот они туда вкатаются у нас, а Если мы просто, например, закатаем, вот как я сейчас там, без заговоров, то я быстренько её сделаю, поэтому я её лучше заранее согрею, чтобы она была потеплее. Так, я на вопросы, наверное, вам попозже отвечу, сейчас мы запись сделаем. Меня что, не видно? Ребятки. видно. А, был черный экран, я выключала камеру, пока ее переставляла, чтобы у вас не болтало изображение. То есть вам должны быть видны мои руки и свечка. Ой, я, я сейчас не знаю, как это делать. Увеличить на весь экран. Увеличить на весь экран. А так очень плохое качество получается, Ирина. И я чата не вижу. Давайте вот так вот тогда сделаем. Значит, начинаем... То есть вот мы кладём свечку. Начинаем её катать и читать какой-нибудь заговор Давайте я вам тут прочту отче наш Вот я закатала свечку, прочла туда отче наш. Но я очень мало а, катала и, соответственно, очень не сильно на нее давила. У меня тут бумажка ползает. вот Я еще периодически на чат отвлекаюсь. Вот, то есть вот у нас получилась вот такая вот а, красивая свечка. Сейчас у меня камера на нее настроится. Зелененькая, значит, в крапинку Вот, с волосом кошки обязательно, куда же без него. Вот, то есть вот эту свечку давайте, на камеру обратно верну, а то мне как-то так неуютно. Здесь я никуда не пропала. Я просто выключила камеру, чтобы не болтало изображение у нас на экране, пока я ее переставляю. Сейчас я к вам вернусь. Угу. Видно меня? Спасибо. Так, значит, вот у нас получилась наша прекрасная вот эта свечка ее вот смотрите то есть я вам уже говорила да и вот у нас на экране слайд про то что жить ее очень очень аккуратно вот эти свечки не оставляйте без присмотра вот потому что они очень сильно знаете они могут прям во первых они очень быстро горят давайте нам сейчас ее прям подожгу здесь и посмотрим как она у нас будет себя вести может быть там сразу покажет нам чтобы я вам в камеру показала что она умеет сейчас секунду вот, то есть вместе с ней у нас вместе с воском начинают гореть травы Это я вам на запись значит зажигалкой нащелкала да ну прошу прощения надеюсь у нас диктофон умный И немножечко э, уберет звука на эти щелчки, чтобы было не громко. Вот, значит, горит она э, намного быстрее, чем просто вот обычная свечка вот этого же формата. У меня камера моргает. Меня видно? Спасибо. Спасибо большое. Вот, и э, помимо того, что она быстро горит, она еще, знаете, э, за счет того, что вот быстро воск плавится, а фитиль э, остается, то есть очень большой, то есть воск прямо уходит очень быстро, иногда фитиль нагибается, нагибается, продолжая гореть, у нас там, значит, с краешку хватает еще травки, и у нас получается прям такое вот огромное пламя, то есть такой, ну, совсем не э, свойственное, значит, обычно этим свечкам. Вот, поэтому пожалуйста не оставляйте их без присмотра. А, вот а, такую штуку можно а, делать на ну, вот, на, на все что угодно, как я уже говорила. Помните, в прошлый раз мы а, на нет в позапрошлые, когда мы про деньги финансы говорили, сейчас я на все вопросы и глупые и умные на, на, на все отвечу, вообще глупый вопрос тот который не задали да? недавно мне сказали. Вот, свечку не видно, сейчас немножечко она прогорит, видите, она уже прям очень активно выбрасывает, не знаю, насколько видно, прям сбоку вот этих вот, обычно вот эти свечки так не делают, они горят там, ну, максимум одну капельку она выбросит и, значит, дальше прогорает, вот, то есть пока она горит нормально, сейчас вот в процессе я вам ее буду показывать, вот, как она у нас будет себя вести. Если вот она выдаст нам такой, значит, загнутый а, фитилёк, вот, то мы на него посмотрим. Так, что я говорила? А, а помните, мы а, обсуждали такой, такой как маленький ритуал, когда мы раскладывали а, визитки и листовки по столу, там, по какому-то, или по, по табуретке, значит, по пустому столу, и в центр ставили свечку. Вот а вообще вот идеально, если вы эту свечку не просто заговорите, а именно вот так вот закатаете вот всеми этими заговорами, там с прошлого, там с позапрошлого занятия, соберёте всё себе по тематике отдельно, потому что я вам на каждом занятии, я вам даю разные заговоры там по разным тематикам, соответственно, вы их там как-то себе подбираете в эти самые... в Подборку тематическую, и вот на деньги, например, там с разных занятий собрали, у нас из финансов, из амулетов были заговоры на деньги и на удачу, например, туда же. Вот, закатали вот так вот себе свечки, то есть напоминаю, что вот я читала «Отчинаш», соответственно, мы прям берём свечку и начинаем туда закатывать вот эту подборку заговоров, которую мы себе выбрали. Вот, с травками на деньги, вот она у меня уже начинает плеваться и выдавать книги. Значит, это очень высокое пламя уже, во-первых. Вот, достаточное, несвойственное. Ну, плохо, наверное, на камере видно. Кучу бликов у меня тут она выдает. У вас, наверное, тоже это видно. Вот. И довольно длинный фитиль. Вот, посмотрим, что будет сейчас у нас дальше. Так, сейчас я поотвечаю на вопросы. Нам тут кучу накидали, значит, за это время. На здоровье можно такие свечи делать? Да, конечно, можно. Ребёнок болеет. Или лучше на водичку читать. Можно и то, и другое, Ирин. На а, свечку можно сделать, например, какую-нибудь там мягонько а, очищающую. То есть пусть она и пространство почистит, комнату ребёнка. Вот. И а, так, мне сегодня второй раз подсказывают, что вам нужно рассказать про одну штуку. Сейчас я её найду. Значит, если я сейчас вдруг забуду, вот, то а, как чистить эфирное пространство? По-моему, я вам про это не рассказывала. Напомните мне, пожалуйста. Вот. И одновременно же ему и водичку тоже начитать. То есть, такой двусторонний подход будет. Про алтарь. Девчонки, не люблю про алтарь рассказывать. Он у меня самодельный, он у меня не ни по какой системе. То есть, это, ну, вот, прям... Вот какой из потока он у меня идёт такой есть. То есть берёте тумбочку вот. И делаете на ней алтарь. Всё. Вот больше ничего не скажу. он у меня, смотрите, он у меня не, я на нём практически не храню именно икон. То есть для икон, вот у меня нету, но в идеале бы вот лучше отдельное, наверное, место для них. так ух как она мне пахнет тут травами да вот кстати когда они горят они тоже пахнут довольно так специфично то есть имейте ввиду и пока готовите когда вот работаете с травами если там кто-то в доме например не переносит эти запахи вот то будьте с этим осторожно Какой свечой можно дом чистить или зажигать ее после очистки дома? Можно и так, и так, Марин. Можно и прям ею почистить, и можно после зажигать. То есть можно, например, почистить просто вот, когда мы обычные свечи по углам ставим, пусть они прогорят, потом, значит... А это и, например, в конце, то есть она уже будет дочищать просто остатки, если вдруг что-то где-то завалялось, не дочистилось, так еще и за счет трав, то есть она, ну, какой-то легкий эффект окуривания, что ли, получится, то есть вот за счет запаха, за счет того, что мы в нее еще и заговоров там зачитаем. Вот, лучше, наверное, после, потому что когда мы просто по углам ставим, ну, они другие, у них, правда, и пламя выше, они горят по-другому, ну, просто пожароопасно. Их лучше по углам не оставлять, их лучше, там, строго под наблюдением. Если из парафина отливать и в него прям э, вмешать травки. Можно, э, Наташ, так делает, э, таким свечкам обуч... обучает у нас, И Лариса Кузнецова-Фетисова вот сбрасывает моя свечка вот такие вот маленькие капельки прямо на стол. вот Плюется не только травками, значит, а прямо капельками воска. Вот, она прямо вот именно в воск вмешивает травы. То есть они немножко по-другому получаются, они по-другому горят. У них начинает гореть вот это вот все пространство вместе с травой, и получается, ну, прям такой костер маленькие то есть ее вообще лучше жечь в кастрюле если дома жечь либо на где-то на на улице куда девать оставшиеся на бумажке травки можно их в следующий раз использовать да я их сыпаю обратно так как они у нас как бы, ну, мы их не можем использовать, там, эти же травы, например, на деньги, то, что там немножко в себя травки впитали моих заговоров, ничего страшного. Я в следующий раз буду читать практически те же заговоры, потому что это вот на защиту и на очищение травы. Вот, поэтому я их просто сыпала обратно в миску. Ух, как она у меня стреляет. Вот, если вам видно... Ага, во, прекрасно. Значит... а Красота. значит у нее сейчас уже начинают гореть и травы тоже по краям вот он что-то с нее падает капает вот то есть у нее довольно большое такое пламя получилось так вот я до глупого вопроса дошла а, говорят что во время магической практики не должно быть украшений на руках в ушах а, нательного креста а волосы должны быть распущены. Кроме того, на одежде не должно быть ремней, поясов и узлов. Это, Лен, смотря для каких практик. То есть вот для черной магии точно волосы должны быть распущены, крест должен быть не просто снят, а должен быть переведен на спину. Ну то есть снимать его как бы не положено вообще в идеале, то есть он должен быть всегда на теле, соответственно, чтобы типа Бог тебя не видел либо как бы ты богу явно говоришь сейчас я не с тобой вот, то его переводят на спину то есть прям вот, вот отсюда перевешивают туда на спину вот таким образом как бы говорят что вот не знаю насколько вам видно вот это вот я тут её держу вот, то есть прям полыхает таким пламенем он аж в кадр не влезает. Вот, то есть у неё прям кусочек такой из получился, и вот, и она его горит. Она его, значит, оставила на фитиле, почему-то они вот не, не сгорают в пепел, а пока вот прям всем этим комочком горят. Вот, значит, про украшения, не знаю, мне не мешают. Вообще, для, когда вот энергетика прям у нас очень, ну, когда мы очень чувствительны к энергиям и вот ко всему тонкому то вообще прям вот знаете хочется чаще руки мыть то есть вот все это очень чувствуется много колец на пальцах я например перестала носить то есть раньше я очень любую видите она прогорела ой <соц> стреляет она прогорела и вот это огонечек пока маленький стал я поставлю пока не буду показывать Вот, и, соответственно, вот это вот все количество украшений, оно просто само по себе как бы уходит. Вот, можете поэкспериментировать. Какую траву использовать? А, Галина, в раздатке а, у вас несколько а, как это сборов трав написаны. А можно свечу разрезать и несколько раз использовать. А, лучше закатать несколько свечек, но, в принципе, как бы не запрещается. А можно клиенту делать такую свечку? Да, Есения, конечно, можно. И как её нести домой? А, значит, я когда делаю такие свечки, их можно делать в подарок. У меня вот группа, которая закончилась а, перед Новым годом, они, значит, успели всем на Новый год, там, родственникам, друзьям, знакомым, понаделать вот таких вот свечек, а, значит, в подарок. А, наверное, хорошо её заворачивать в фольгу. Вот, то есть вообще все, что вот нужно, чтобы магическое сохранилось, его хорошо завернуть в фольгу. Но, ну как бы это скорее, чтобы она ничего даже лишнего просто по дороге в себя не набрала. Потому что воск достаточно хорошо в себя э, заговоры вбирает, она не, ну как, она не потеряет по дороге много. Пока там клиент ее будет домой нести. Сколько заговоров можно начитать в одну свечку максимально на деньги? Ну, максимально. Ну, вот это, по сути, к той же теме, как я в прошлый раз объясняла. То есть, ну, несколько. Как вот в оберег у нас, помните? То есть, ну, 9 заговоров в оберег, я считаю, это прям много. Соответственно, но ну, вот сколько у вас там читается? Я обычно, не знаю, больше трех я как-то вот в заговоры, в, эти, в свечки не начитывала пока. Так, вот я вам хочу показать она у меня значит завернула фитиль наб бок если вам видно и вот сейчас она скорее всего подхватит еще сбоку траву и начнет гореть уже вот опять высоким пламенем он и стреляет возможно ли обрезать большую церковную свечу чтобы накатать больше трав Возможно ли обрезать большую церковную свечу, чтобы накатать больше трав? Я не поняла, Евгения. То есть, в смысле, чтобы одна свеча у нас большая пошла и на там на разные сборы трав, что ли? Да, почти олимпийский огонь. Так. А у меня свеча, да, в подсвечнике. В маленьком у нас... Типа это оникс, что ли. У нас в этом, в любом, э, пере, в этом, в переходе, в церковных лавках. Вот, как я и говорила, видите, она теперь начинает прям, видите, прям пламя сбоку заходится. То есть, и опять начинает сильно гореть. Ее, в общем-то, можно, наверное, ножничками как-то аккуратно попробовать развернуть обратно, чтобы она сильно не хватала сбоку. Вот, но она отказывается вот и говорит что будет продолжать гореть даже на ножничков вот, прошу прощения что я тут отвлеклась чтобы у нас тут тоже все было хорошо и мирно а надо чтобы она до самого конца догорала или можно чтоб кусочек остался можно конечно чтобы кусочек остался потом его куда-нибудь на переплавку или в землю, Не могу точно сформулировать, но почему восковую свечу с буклетами жгут, а наговорённый амулет восковой носят с собой? Тут разница в скорости или мощности отдачи программы или воска и свечи. Или тут сама стихия огня какой-то дополнительный бонус даёт, конечно во первых когда мы делаем амулет на воск у нас только одна стихия получается у нас только воск символ этой самой земли вот когда мы делаем свечу у нас все четыре стихии работают и у нас здесь знаете как вот амулет созданный он будет в течение там вот как обычно у нас там 21 день до да, входит в жизнь человека то что мы значит притягиваем ему аккуратненько и медленно вот и будет это входить когда мы делаем вот такую вот свечу это получается как резкий импульс выброс энергии и но ну как то есть быстрее в жизни это входить не будет сейчас я сама сформулирую Это, знаете, как получается э, заход с разных сторон. То есть вот я просто сделала амулет и таскаю с собой, это вот одно. А когда я делаю свечку, ещё и с травами, это как... Э, ну, как будто вот не я одна, а представьте, вот тут я наговорила на амулет, и у меня работает там э, работает один амулет, вот воск. Может быть, к нему ещё э, элементал, вот их двое. Когда я сделала свечку, вот, прошу прощения, мне ее, наверное, пора затушить. Вот, сейчас она потухла, дает вот такой густой дым. Вот. Так, сейчас в камеру я попаду. Если видно, она вся в подтеках. Вот, сейчас хорошо видно, вся в подтёках от э, воска, то есть она им накапала на э, подсвечник, вот, то есть из-за того, что она очень быстро горит, то есть травы добавляют огня, и воск плавится быстрее. Вот, то есть уже было просто опасно её без присмотра вот так вот оставлять, я не рискнула, поэтому её затушила. А, так, я начинала говорить про то, что, значит, у нас работает только один а, воск, либо здесь у нас работает и воск, и, ну, как бы все четыре стихии работают, плюс травы, плюс ещё, ну, вот на наши заговоры. То есть, ну, это мощнее получается. Так, а ещё из вощины классные свечки крутятся, с травками как раз скатать. Да, Наташ, можно а, в, в, вощину взять, даже этих травок, Но тогда нужно будет думать, ну вот как именно с заговорами поступать, в какой момент именно их наговаривать. То есть можно сделать так. Берёте лист вощины. Если кто не знает, что это такое, это плоский лист из воска, значит, продавленный такими вот как, ну как вафелька получается, вот в виде вафли, значит, продавленный. Берём, значит, этот лист если там готовую свечку то аккуратненько и разворачиваем чтобы она теплая была вот если это с нуля делаем то берем лист берем фитиль берем травки и дополнительно например разогреваем воск и ну то есть расплавляем на огне и помните как я рассказывала снимаем его с огня наговариваем туда значит заговоры которым нам нужно значит поместить вот в эту свечку, помешивая какой-то палочкой вот этот воск. Только смотрите, чтобы он немножко подостыл, когда сняли его с плиты. Прямо сразу вот горячего вот такой не хватает заговаривать. Ну, страшно. Вот. Значит, он немножко остынет, потом заговариваем. И смотрите, насыпаем травки вот на этот лист вощины, где у нас уже фитиль там приготовлен, Заливаем немножечко вот это вот воском и закатываем. У нас получается, что мы туда а, таким образом вот ввели в эту а, свечу значит заговоры, и при этом, когда мы закатаем вот эту свечу с травами, у нее не останется очень много полостей, потому что когда вот эти вот катанные а, свечи именно из вощины поджигаешь, Они очень странно горят за счет того, что у них много полостей между вот этими листами, и туда проваливается э, очень много этого самого растопленного воска. То есть пока вот она не заполнит все эти полости, она очень так непостоянно не горит. А я-то думала, почему кольца мне, э, кольца тяжесть на руках давали. Да, да, Есения. Я всё поснимала, даже крест на шее, а то прям э, ночью спать не могла. Я тоже сплю без креста, он у меня скорее не обережный, а э, рабочий инструмент, он у меня довольно тяжёлый, на тонкой цепочке и длинный. То есть я не могу в нём спать, мне в нём неудобно. вот Он ещё и с камнем, то есть он большой. Так, это я, получается, до последних вопросов да, уже дошла. А когда в квартире э, чистишь на каждую комнату, нужно, э, чтобы... Свить... Нужно свою свечу или можно просто с одной по комнатам ходить. Вот с этой можно, наверное... Ну, если мы поставим в каждой комнате по свече, будет лучше. Вот. Но при этом тогда а, имейте в виду, что ставьте их на какой-нибудь металлический поднос, потому что вы уследить за всеми одновременно не сможете. Вот, поэтому, да, в подсвечник, на поднос, и пусть она там любым пламенем горит, дальше подноса она никуда не денется. Вот. Всё, у меня вопросы кончились. А вы тут вообще? А то тишина в чате. Спасибо. Так, у нас полчаса... Осталось, наверное, давайте еще 5 минут перерывчик, а там там пробежимся еще по заговорам и по травкам тоже что-нибудь поговорим, и вопросы, может, еще появятся. Все, 5 минут перерыв.